Он пошел по полю, дав себе слово не лезть больше в заросли, где в такую ночь и такую погоду можно разве что скрываться от врагов. Ему же надо было поскорее попасть на островок или, может быть, переправиться через Неман в другом подходящем месте. Теперь это заботило его больше всего другого, потому что задержка с переправой грозила завтра новой бедой в этом малознакомом при речном районе с его полицией, засадами, патрулями по деревням, хуторам, на дорогах. В поле стояла ночная тишь, идти было легко. Антон понемногу пришел в себя и почти успокоился. Он старался не думать ни о недавнем убийстве, ни о том, что ему пришлось пережить с Зоськой. Что было, то все прошло внушал он себе. В его положении разумнее позаботиться о будущем. По всей вероятности придется разыскать того баламута-сержанта и его дружка Пашку, хотя Антон даже не знал их фамилии и не имел представления, из какого они отряда. Но они бы смогли подтвердить его отважный поступок при переходе железки. Все-таки он прикрыл их огнем и тем дал возможность спастись. Правда, они же могут рассказать и о неприятном конфликте с Зоськой на хуторе. Может, лучше не ссылаться на этих людей, что хотя и усложнит объяснение причины его самоволки, зато позволит ему отречься от Зоски. Ее он не видел, не встречал, ничего о ней не знает. Пошла и пропала. Мало ли что может случиться с партизанской разведчицей во вражеской зоне. Внешне такая позиция выглядела вполне убедительной и не должна была вызвать больших подозрений. Надо лишь вести себя твердо и нахраписто. Где был трое суток? Ходил в деревне, пытался разжиться обувкой. Сапоги совсем развалились. Сколько раз говорил комзвода, никакого внимания. А какой ему партизан зимой без обувки? Почему не доложил начальству? Не попросился отпустить? Шешь бы его отпустили, если бы он попросился. А вось не застрелят. После непролазных зарослей рощи шагать в ночном поле было одно удовольствие. Занятый своими мыслями, он отмахал километра три если не больше, как вдруг обнаружил, что переменился ветер. Сперва дул вроде слева, а потом стал заходить сзади. Или, может, он сам, а не ветер, переменил направление? Антон остановился, прислушался. Но в поле ничего не было слышно, кроме привычных порывов шуршащего снегом ветра. Тогда он вгляделся в снежные сумерки, в которых тонуло вокруг равнинное полевое пространство и тоже не смог различить ничего определенного. Все же он взял чуть в сторону, показалось, там что-то возвышалось над горизонтом, хотя это мог быть мрачный край неба. И скоро, к его удивлению, из сумрака выплыла темная стена рощи. Но, по его представлениям, здесь не должно быть никакой рощи. Похоже, что он заблудился. Слегка озадаченный, он остановился в нескольких шагах от опушки, оперся на снятую с натруженного плеча винтовку. Взглядом он попытался проникнуть дальше в ветреные ночные сумерки, но взгляд схватывал каких-нибудь сто метров, не больше. На протяжении этих ста метров впереди и столько же сзади была заметна лишь плавная кривизна опушки, которая почему-то показалась ему знакомой. Да они же сегодня проходили тут с Зоськой. Еще тут ее вытошнило, и он, не в состоянии помочь ей, стоял и смотрел на покалеченную огнем сосну на опушке. Вон, кажется, и та погорелица, голые сучья, которые черными вилами торчат в притмевшее поле. Черт! Возьми, куда его занесло? Надо было заворачивать обратно, обогнуть рощу и выходить к Неману. Но Антон, еще не давая себе отчета, зачем, пошел к капушке.